Глава двадцать Можешь прийти ко мне. Машина Фауста летела, казалось бы, по бесконечной дороге. Мэри Белль только и успевала наблюдать, как локации сменялись одна за другой. Кругом были невероятно красивые пейзажи. Хвойные леса, кристально-голубые озера, еле видные во тьме. Девушка расслабленно откинулась на спинку кожаного сиденья и краем глаза глянула на мужчину, который уверенно держал руль, серьезно смотря на дорогу. «Хочешь что-то спросить?» раздался его голос. Блондинка тут же отвернулась. «Вы заметили, что я смотрю?» Почувствовал. Уголки его губ дрогнули. «Мы едем все дальше, а вы так и не сказали ни слова. Только не говори, что боишься меня». Девушка слегка привстала. «Меня куда-то везет двухметровый мужчина, которого я практически не знаю. Дайте-ка подумать». Фауст наконец посмотрел на нее и оборожительно улыбнулся. «Кого там обычно бояться на земле? Убийц, насильников, воров? Убить я себя не могу в любом случае. Насиловать не хочу. А воровать у меня нечего. Тут скорее вам нужно бояться, что я могу вас обворовать». Мэри засмеялась и вновь откинулась на сиденье. По правде говоря, она вовсе не боялась куратора и чувствовала себя максимально комфортно. К ее удивлению, ей было приятно находиться в компании этого человека, пусть они прежде и не были знакомы. «И, кстати говоря, я видела, как на вас смотрели девушки в баре. Мне кажется, что они как раз не отказались бы поразвлечься с вами». Из уст Фауста вырвался смешок. «Чего смешного? А если серьезно? Неужели у вас и правда не возникало желания здесь с кем-нибудь провести ночь?» Машина свернула с главной дороги на второстепенную и поехала в гору. «Мимолетная страсть обернется для меня вечностью скитаний на темной стороне. Разве я похож на человека, который бы пошел на подобное? Я не настолько озабочен», чтобы так рисковать своей жизнью. Так что спасибо. Потерплю, пожалуй». Они проехали мимо роскошного готического особняка. Мэри Белль завороженно проследила за ним и вздохнула. «Живут же люди». Пауст поддал газу, а затем бросил на девушку лукавый взгляд и распел. «Может, как-нибудь приглашу на чай?» Мэри изумленно округлила глаза. «Что? Это ваш...» «Серьезно?» Он кивнул в знак согласия. «Никогда бы не подумала, что кураторы настолько богаты. Может, мне тоже попытаться вступить в ваши ряды?» С иронией проговорила она. «Увы, тебя не допустят. Слишком молодая. Кураторов берут от тридцати. Так вам же не...» «Да, не тридцать. Но почему-то они все равно решили взять меня. «А знаете...» Жаль. Кто знает, возможно, я была бы прекрасным куратором. Думаю, что вы правы, и работать в лаборатории лучше, чем оказаться на темной стороне. Машина доехала до вершины горы и плавно остановилась. Фауст посмотрел на Марибель, а потом поспешил выйти. Мужчина обошел джип, открыл дверь и подал девушке руку. Она немного смутилась но затем, улыбнувшись, приняла его помощь. На горных камнях ее ноги подкосились. Каблуки — явно не самая лучшая обувь для таких мест. «Подождите-ка!» Мэри наклонилась и сняла туфли, заметно уменьшившись в росте. «Все равно навернешься, даже босиком». Он резким движением подхватил ее, словно пушинку, и она в мгновение оказалось у него в руках. Мэр слегка вскрикнула от неожиданности и ошарашенно посмотрела на Фауста. «Фауст, это как-то странно. Может, все-таки... Куда страннее позволить тебе изрезать ноги о камне? Не переживай, тут идти минуту». Он направился вперед, поднимаясь все выше. Туда, куда машина бы не добралась. Сердце Мэри бешено стучало. Она поглядывала на куратора, лицо которого находилось совсем рядом и ощущало необъяснимое волнение. Неожиданно ей показалось, что звезды стали ближе. Складывалось ощущение, что они вовсе не в небе, а поряд буквально над их головами. Девушка с неподдельным удивлением наблюдала за чудесным пейзажем, пока Куратор шел в неизвестном направлении. Спустя пару минут он остановился, и аккуратно поставил блондинку на землю, где была ровная поверхность. Теплый ветер развивал ее волосы вместе со шлейфом алого платья. Девушка огляделась по сторонам. Они находились высоко в горах, будто парили в небе. Сверкала полная луна. Звезды ярко переливались желтыми и бирюзовыми цветами. Девушка сделала пару шагов в сторону, и почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Она искренне заулыбалась и увидела, как Фауст, спрятав обе руки в карман и брюк, остановился рядом. Давно не видел людей, которые бы так наслаждались картиной звездного неба. Честно говоря, мне казалось, что ты из тех, кто равнодушен к подобному. Решил проверить и, по всей видимости, не зря. По щеке Мэри скатилась одинокая слеза. «Это же... невероятно! Тут чувствуется жизнь, которой у нас больше нет. Я испытал похожие эмоции, когда нашел это место. Здесь больше никто, кроме меня, не бывает. Это моя территория. Захотелось поделиться с тобой. И чем же я это заслужила? Тебе плохо. Ты потерянная и одинока. Но это неправильно и больно». Я всего лишь хотел заполнить пустоту и дать тебе поверить, что впереди много прекрасного. Мэри присела на землю и уставилась вдаль. Куратор сел рядом. «Вас, кураторов, наделяют суперспособностью? Откуда вы знаете, что я одинока?» «Ну, ты сидела в баре, одна, и пила ненавистные виски. По-моему, уже из-за этого следует, что у тебя какие-то проблемы». Но ведь вы тоже зашли в бар один. Купили бутылку виски. Я могу сделать вывод, что у вас нет друзей. А еще нет девушки. Ведь отсутствуют кураторы вашего возраста. Я права? Права. Но у меня были друзья. И я не ощущал себя одиноким, пока был обыкновенным жителем. Увы, каждый пошел своим путем. Мне было больно отпустить их, но пришлось... «А девушка...» На пару секунд Фаус замолчал. «Не скажу, что я нуждаюсь в ней. Мне хватило отношений на земле». «Вы помните свою земную жизнь?» «Почти все кураторы могут узнать детали своей земной жизни. Кто-то отказывается, а я вот согласился. И не жалею совершенно». «Не грустили никогда, что умерли?» «Грустил только тогда, когда узнал подробности». У меня осталась дочь. Ей было десять на момент моей смерти. Она меня очень любила, как и я ее. Я и сейчас ее люблю. Мэри Бэйл перевела удивленный взгляд на мужчину, но тот завороженно смотрел в небо. «Вы хороший человек, Фауст. Я уверена, что она навсегда запомнит вас и будет хранить воспоминания о вас в своем сердце. Надеюсь, ее ждет чудесная жизнь». Очень жаль, что мы больше никогда не встретимся. А я вот не помню свою прошлую жизнь. Но мой брат рассказал не самые лучшие вещи. Мне действительно одиноко здесь. Ты находишься среди огромного количества людей, но чувствуешь невыносимое одиночество, которое тебя съедает. И нет страшнее одиночества, чем одиночество в толпе. Вроде так говорилось. Иногда мне кажется, что я себя накручиваю, Я пытаюсь успокоиться, но... Мэри Бель покачала головой и зажмурилась. «Я доживаю последние месяцы в Орляне и уйду в пустоту. У меня никогда не появится любящий человек. У меня не будет детей. Никогда не будет ничего. И самое ужасное, я сама виновата, что так рано погибла. Виноват тот, кто подсадил тебя на эту дрянь, а ты всего лишь влюбилась». Вот и все. Мэри ошеломленно вскинула брови. «Откуда вы знаете? Помню тебя. Мне ведь вернули земные воспоминания. Известная на весь мир актриса и модель Мэри Бэль Тэтчер, подсевшая на тяжелые наркотики. Порой мимолетно слышал новости про тебя, пока не погиб». Мэри вновь почувствовала тяжесть внутри и опустила глаза. Пауст прикоснулся к ее руке. «Ты не виновата, слышишь? Подобное может случиться с каждым. И перестань думать, что ты обречена наконец. Ты в белых узорах. Тебя ждет хорошая Мэри. Поверь мне. Да, у тебя не будет детей. Но, наверное, уж лучше так, чем знать, что у тебя есть ребенок, но ему придется выживать в мире без тебя. А насчет любимого человека? Уверен, у тебя много поклонников. Так позволь кому-то быть рядом. И станет легче». Они долго и неотрывно смотрели друг другу в глаза, а потом внезапно с неба посыпались звезды. Одна, вторая, третья. Девушка счастливо заулыбалась и прикрыла ладонью рот. Невероятно! А вот и причина, чтобы радоваться жизни в Орляне. Так близко звездопад ты нигде и никогда не увидишь. Блондинка встала и сделала несколько шагов вперед. «Мэри, аккуратней!» Пауз поднялся следом. Там обрыв, не оступись. Вы даже и представить не можете, насколько я вам сейчас благодарна. Я в этом городе не видела ничего подобного. Вы просто подарили мне то самое, в чем я так нуждалась. Мэри шагнула к мужчине, как вдруг под ее ногой провалился камень, и она повалилась назад. Но куратор ловко схватил ее за руку и притянул к себе. Мэри Белль оказалась в крепких объятиях, подняла подбородок и потерялась в его красивых глазах. Фауст медленно дышал, не размыкая оков. «Помни, если станет плохо, ты всегда можешь прийти ко мне». Он серьезно кивнул, а затем снова подхватил ее на руки и направился обратно к машине.